Хейт напрягся, чувствуя странную боль в позвоночнике. Он смотрел на лицо карлика, видел молодые глаза на старом лице. От глаз к вискам тянулась паутина тонких белых линий. Какая большая голова! Все черты замыкались на большом рту, из которого доносился монотонный напев. Этот звук навел Хейта на мысль о древних ритуалах, народных преданиях, старых словах и обычаях, полузабытых значениях. Что-то жизненно важное происходило здесь. Смертельная игра мыслями наперекор времени. Древние мысли звучали в песне карлика, как ослепительный свет на расстоянии, который все приближается и приближается, освещая жизнь через пропасть столетий. «Что ты делаешь со мной?» Выдохнул Хейт. «Ты инструмент, на котором меня учили играть», сказал Биджаз. «Я играю на тебе. Позволь мне назвать другие имена предателей среди наибов. Викурис и Кахиет, Джадида, секретарь Корбы, Абумаджандис, «Помощник Банерджи. даже сейчас, в этот момент, кто-нибудь из них может вонзить нож в спину вашего Муаддиба!» Хейтлиш покачал головой, будучи не в состоянии говорить. «Мы с тобой как братья», — сказал Биджас, снова прерывая свое монотонное гудение. Мы росли в одном и том же баке. Сначала я, потом ты. Металлические глаза Хейта внезапно обожгло непереносимой болью. Красный туман окутал все вокруг. Он чувствовал, как его отсекают от всего, кроме боли. Все стало случайным. Случай пронизывал материю. Воля его ослаблась, ежилась. Она жила без дыхания и была различима лишь как слабое внутреннее освещение. С энергией отчаяния прорывал сон сквозь завесу боли. Внимание его сосредоточилось на биджазе. Хей чувствовал, как его взгляд прорывается сквозь слои карлика, слой за слоем, пока не осталась лишь сущность, выраженная символом. Мы на поле боя сказал Педжас. Теперь ты можешь говорить. Освобожденный этими словами Хейдс сказал: "Ты не сможешь заставить меня убить Муад Диба. Я слышал, как Бенеджесерит говорят", сказал Педжас, "что нет ничего прочного, ничего уравновешенного во всей вселенной". Ничто не остается постоянным. Каждый день и каждый час приносят изменения. Хейт тупо покачал головой. Ты считал, что наша цель — этот глупый император, — сказал Биджаз. Плохо же ты знаешь наших хозяев Клейлаксу. Союз и Бенеджесерид считают что мы производим орудия и услуги. Все может быть орудием. Нищета, война. Война полезна, так как она эффективна во многих сферах. Она стимулирует обмен веществ. Она вынуждает правительство к действиям. Она разделяет генетические линии. Она обладает жизненностью как ничто другое во Вселенной. Только тот, кто понимает необходимость войны, достигает самоопределения. Необычно спокойным голосом Хейтс сказал, «Странные мысли исходят от тебя. Я почти готов поверить в мистическое провидение. Сколько прибыли принесло создание тебя». Из этого могла бы получиться восхитительная история с захватывающим эпилогом. «Великолепно!» — воскликнул Биджаз. «Ты нападаешь! Следовательно, ты достигаешь самоопределения!» «Ты пытаешься пробудить во мне насилие!» — безжизненным голосом сказал Хейт. Биджаз отрицательно мотнул головой. Пробуждаю? Да. Насилие? Нет. Ты носитель сознания, полученного при обучении. Я должен пробудить в тебе это сознание, Данкан Айдахо. Я Хейт. Ты Данкан Айдахо, уникальный убийца. Любовник многих женщин. Искусный фехтовальщик. Правая рука от рейдисов на поле битвы. Ты Данкан Айдахо. Прошлое нельзя разбудить. Нельзя. Это еще никому не удавалось. Верно. Но наши хозяева отрицают саму мысль, что чего-то сделать «Нельзя! Они всегда ищут подходящее орудие, правильную точку приложения силы, пользуются услугами подходящего...» «Ты скрываешь свою истинную цель, ты создаешь экран из слов, они ничего не значат». «В тебе есть Данкан Айдахо», — сказал Биджас. Твоё сознание подчинится эмоциям или бесстрастному рассмотрению, но оно подчинится. Твоё сознание прорвёт экран подавления и вырвется из тёмного прошлого. Оно и сейчас преследует тебя. Существо, живущее внутри тебя, проснётся. И будет повиноваться. Тлейлаксу считают, что я их раб. Но я... Молчать, раб! Произнес Биджас воющим голосом. Хейт замолк. Вот мы и дошли до сути, Сказал Биджас. Я знаю, что ты сам чувствуешь это. И вот... Условные слова, чтобы управлять тобой. Они сработают как надо».